Глава 14 Прошло шесть недель, и Амина настолько поправилась, что гуляла, опираясь на руку мужа по окрестным полям и лугам или сидела рядом с ним на диване в гостиной. Патер Матиас все еще гостил у них. Мессы за упокой души Вильяма вандердекина совершались регулярно. Кроме того, Филипп дал большую сумму денег Патру Сейсону для помощи больным и нуждающимся. Он был освобожден от клятвы, подчинился решению священников и поддался мольбам Амины. Но внутренне он протестовал против своего бездействия. Филипп считал себя неправым в том, что пренебрегал или, вернее, забывал о своем сыновнем долге. Амина замечала, что ее муж, как только он оставался один, становился задумчивым или даже мрачным, и она угадывала причину. Однажды, когда они вместе сидели на зеленом берегу и молча обрывали растущие кругом цветы, Амина спросила мужа, «Ты веришь в сны, Филипп?» «Как ты думаешь, через сон можно общаться с чем-то, чего здесь нет?» «Конечно, можно», — ответил Филипп. «Это подтверждает и Священное Писание». «Тогда почему сон не освобождает тебя от сомнений?» «Моя дорогая Амина, сны непроизвольны. Мы не можем призвать или прогнать их по своему желанию». «Нет, можем», — возразила Амина. «Только скажи себе, что ты хочешь увидеть во сне то, что ближе всего твоему сердцу, и ты увидишь». «Увижу». «Да, я знаю, как это сделать, Филипп, хотя никогда не говорила тебе об этом. Я научилась от матери этому и многому другому, хотя ни разу об этом не вспоминала. Ты знаешь, Филипп, что я не говорю то, чего нет, и если ты решился, тебе приснится то, что ты захочешь». «Для чего, Амина?» «Если ты обладаешь этой властью, то она у тебя непонятно откуда, потому что есть такие силы, о которых ты не знаешь, но на моей родине ими пользуются. У меня есть талисман Филипп, который никогда не подведет». «Талисман Амина? Да разве ты занимаешься колдовством?» «Такие силы не от Бога». «Я ничего не могу сказать. Я только знаю, что этот дар есть». «Он от дьявола, амина». «Ну и что, Филипп? Можно я не буду упоминать аргумент ваших паттеров о том, что дьявольская сила может проявляться только с позволения Божьего промысла? Называй это колдовством или чем хочешь, но я не понимаю, почему нужно обязательно считать, что эти силы происходят из злого источника. Мы просим во сне предупреждения или совета, разрешение сомнений, и злое начало направило бы нас неверным путем. Амина». Мы можем быть предупреждены во сне, и патриархи из Писания получали во сне предостережение свыше, но прибегать для этого к колдовским средствам и талисманам значит вступать в сделку с дьяволом. Сношение с дьяволом не получится без позволения высших сил. Сейчас мы просто говорим о том, что можем вызвать тот сон, который нам поможет. Прости, Филипп, Но разве в вашей религии обряд крещения не делается для того, чтобы дать шанс на счастье, а не на вечное страдание? Филипп ответил не сразу. Я боюсь Амина. Я... А я ничего не боюсь, потому что мои намерения добры. Я всего лишь хочу узнать волю небес в этом трудном случае. И если это получится с участием дьявола, что с того? Он будет моим слугой, но не господином он окажет помощь против своей воли, но с позволения небес». Глаза Амины сверкнули. «А твоя мать часто занималась этим?» — спросил Филипп, немного помолчав. «Нет, насколько я знаю, но говорили, что она была очень сведущей. Она умерла молодой, а не то я узнала бы от нее гораздо больше. Филипп, ты повторяешь доводы и доказательства из Святого Писания, перепутанные людьми». Это было тогда, а не сейчас. И почему больше и грех прибегнуть к помощи этих сил сейчас, чем несколько тысячелетий назад? Почему ты думаешь, что это было позволено на земле тогда и не позволено теперь? Что стало с теми силами? Они отозваны? Куда? Если на небеса, то мир и человечество оставлены на милость дьявола и его помощников. Ты считаешь, что мы, простые смертные, покинуты? «А я скажу прямо, что нет. С тех пор, как мы однажды познакомились с этой силой, мы недолго с ней общались, потому что чем сильнее мы становимся, тем меньше мы в ней нуждаемся. Но они до сих пор существуют, силы добра и зла, до сих пор невидимо стоят друг против друга. Вот мое убеждение, Филипп. Разве ты думаешь, что все, что тебе было сообщено, всего лишь плод твоего воображения?» Нет. — Хотел бы, но я так не думаю. В таком случае, если у тебя могло быть откровение, и тебе сообщено нечто, то почему этого не может быть у других? Ты не можешь сказать с уверенностью, от кого это исходит. Твои паттеры уверяют, что это наваждение от лукавого. Ты думаешь, что это откровение свыше. И кто может решить, кем тебе будет послан сон? — Это правда, Амина. — Но ты уверена в своей силе? Я уверена, что если высший разум захочет сообщить тебе нечто посредством сна, то ты или никакого сна не увидишь, или же увидишь сон про то, что тебя интересует. Если так, то я согласен хотя бы во сне узнать, прав я или не прав, потому что сейчас мой ум истерзан сомнениями. Но не сегодня и не завтра, — ответила Амина. Ведь поступая так, я иду против своих интересов, «Сон побудит тебя вернуться к исполнению долга, потому что, признаюсь откровенно, я не согласна с паторами, но я твоя жена, и мой долг запрещает мне обманывать тебя. Но пообещай мне, что если я сделаю это, то ты в награду исполнишь то, что я от тебя попрошу». «Обещаю. И не спрашиваю даже, что ты от меня потребуешь», — сказал Филипп, вставая. «Ну а теперь пойдем домой».